Переходит он неожиданно на немецкий язык и показывает рукой вокруг головы. Мы смотрим друг на друга и чуть смеемся. Все это длится не больше минуты-двух, затем простой переход к очередным делам. Надо формировать правительство. Нас несколько членов Центрального комитета, летучие заседания в углу комнаты. Как назвать, рассуждает вслух Ленин, только не министрами, гнусное и стрепанное название. Можно бы комиссарами... предлагаю я, но только теперь слишком много комиссаров. Может быть, верховные комиссары? Нет, верховные звучит плохо. Нельзя ли народные? Народные комиссары? Что ж, пожалуй, подойдет, соглашается Ленин. А правительство в целом? Совет? Конечно, совет, совет народных комиссаров. Совет народных комиссаров, подхватывает Ленин. Это превосходно, ужасно пахнет революцией.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 Приходившие в известных случаев в брезгливость, даже в нравственную тошноту. Марксистское воспитание углубило эти настроения, превратив их в активный интернационализм. Жизнь в разных странах, знакомство с их языком, политикой и культурой помогло моему интернационализму всосаться в плоти кровь. Еще в 1917 году и позже я выдвигал иногда свое еврейство как довод против тех или других назначений,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 — Льва Давыдовича надо противопоставить Европе, пусть берет иностранные дела. — Какие у нас теперь будут иностранные дела? — возражал Ленин. Но скрипя сердце, он согласился. — Скрипя сердце, согласился и я. Так, по инициативе Свердлова, я оказался на четверть года во главе советской дипломатии. Свердлов Яков Михайлович, 1885-1919 годы, член партии с 1901 года, участник революции 1905-1907 годов на Урале. В 1912 году кооптирован в ЦК РСДРП, член Русского бюро ЦК. В апреле 1917 года возглавлял создание Уральской областной партийной организации. После седьмой апрельской конференции РСДРПБ, секретарь ЦК, участник подготовки и проведения Октябрьской революции в Петрограде, член партийного центра по руководству вооруженным восстанием, член ВРК, председатель большевистской фракции второго Всероссийского съезда Советов, с ноября 1917 года, председатель ЦИК.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 1869-1947 годы, один из организаторов контрреволюции в гражданскую войну, генерал-лейтенант. В октябре 1917 года вместе с Керенским возглавил антисоветский мятеж. В 1918 в начале 1919 -го годов, атаман войска Донского и командующий Белоказачьей армией с 1919 -го года в эмиграции.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 Ставились без подготовки, почти всегда в порядке срочности. Очень часто самое существо дело было неведомо и членам совнаркома, и председателю его до начала заседания. Прения всегда были сжатые, на вступительный доклад полагалось каких-нибудь десять минут. И тем не менее Ленин всегда прощупывал необходимые русла. В целях экономии времени он посылал участникам заседания коротенькие записочки, требуя тех или иных справок. Эти записки представляли собой очень обширный и очень интересный эпистолярный элемент законодательной техники Ленинского совнаркома. Большая часть их, к сожалению, не сохранилась, так как ответ писался сплошно рядом на обороте вопроса, и записочка чаще всего тут же подвергалась председателям уничтожению. Выбрав надлежащий момент, Ленин оглашал свои резолютивные пункты,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 то или другое ведомство, беспомощно топтавшееся у самого порога. Мне пришлось в те месяцы возглавлять целый ряд таких комиссий, и продовольственную, в которую входил привлеченный тогда впервые к работе Цюрупа, и транспортную, и издательскую, и многие другие. Цюрупа До ноября 1917 года, работавший в Уфе, стал с этого времени товарищем, заместителем наркома продовольствия, а с начала 1918 года наркомом продовольствия Советской России. Тюрупа Александр Дмитриевич, 1870-1928 годы, член партии с 1898 года, агент Искры, с 1917 года заместитель наркома, с 1918 года нарком продовольствия РСФСР, с 1921 года заместитель председателя СНК и СТО РСФСР, с 1922 года СССР одновременно в 1922-23 нарком арки. В 1923-25 годах председатель Госплана СССР, в 25-26 годах нарком внешней и внутренней торговли СССР.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 Почему был выбран Нуланс, а никто другой, мне неизвестно. Но он не повысил моего мнения о вершителях судьбы человечества. Беседа происходила по инициативе Нуланса и не привела ни к чему. После коротких колебаний Климонсо окончательно склонился к режиму колючей проволоки. С генералом Нисселем, начальником французской миссии, у меня вышло отнюдь недружественное объяснение в стенах Смольного. Этот генерал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 Во всех враждебных газетах появлялись ежедневно телеграммы из Стокгольма. Одна другой фантастичнее, злее и глупее. Допрошенные об источнике стокгольмских телеграмм редакторы газет указали на французскую военную миссию. Я запросил официально генерала Ниссели. Он ответил мне 22 декабря поистине замечательным документам. «Многочисленные журналисты разного направления», — писал генерал.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 В заключении генерал неопределенно обещал принять меры, чтобы в будущем подобные оплошности. Знак вопроса не могли его возобновиться. Это было слишком. Мы не для того обучали Парижскую радиобашню правилам благопристойности, чтобы позволить генералу не с целью создать вспомогательную башню фальсификации в Москве. Я написал не с целью в тот же день. Первое. Ввиду того, что Бюро пропаганды,